Глава 24. Так как вы выкрутились? Бы интересовалась я, вытаскивая из пакета пластиковые контейнеры с едой. И стоило открыть крышку, как запах сладковатый, мясной заставил забыть обо всём. Боги, как я есть хочу. Сперва пришлось сложно. Почему-то выданные мне деньги закончились. Я всего-то купил шампунь, зубную пасту и новые ботинки. Точнее, ботинки попытался, но выяснилось, что на хорошей моей наличности не хватит. Ну и уже позже понял, что шампунь стоило бы выбрать подешевле, как и пасту. И в целом это был весьма своеобразный опыт. Но у меня имелось преимущество образование. Я разбирался во многих вопросах, которые у моих однокурсников вызывали сложности. Напомню, я ведь поступил не в Московский государственный Нет, зведение было куда попроще. И учились там больше частью люди одарённые, но, как бы сказать, не радовитые именно. Он подал мне тарелку и вилку. Поднимающий мужчина. Я взялся репетиторствовать и работы делал не без того за деньги. Я тоже, правда, в отличие от него, денег тех работ не видела, ибо финансы это для мужчин, и ни к чему мне тратить силы на такие вот мелочи. Гришка, Гришка, твои бы способности да в мирных целях. Мясо было вкусным, даже холодное. Даже без гарнира, который имелся где-то там, я полагаю. Но искать его сил не было. Я ела и слушала, а княжич рассказывал. Забавный он, и говорит так, с юмором, насмешкой. А смеётся над собой, и... И не стоит обольчаться, я уже наступала на высокородные грабли. А этот... Он грешки ничто та. У него вон невест целый город потенциальных, помоложе, порадовитей, покрасивей чего уж тут. На самом деле я благодарен деду, хотя, конечно, в обществе порой на меня смотрят свысока. Моя бывшая супруга всё пыталась заставить меня пойти учиться. Зачем? Затем, что в определённых кругах котируется образование, полученное в определённом заведении. Произнёс он совершенно иным тоном, в котором и горечь, и насмешка. А я полез в аспирантуру, и снова не туда, куда бы следовала. И историей занимался, а не экономикой и финансами. На худой конец ещё логистика модно была, или вот менеджмент. Но это для Горки. Мне менеджмент никогда особо не был интересен. Чай Лют тоже сделал. Надеюсь, демонстрировать свои умения в стирке носков не станет? Это всё ж будет перебором. Вы поэтому развелись? Нет. Не совсем, точнее, просто выяснилось, что нашу жизнь мы видим совершенно по-разному. Я для неё был слишком без инициативным, скучным, не желающим не делать карьеру, не вести светскую жизнь. Да, и экспедиции её раздражали. Она не понимала, зачем ехать на другой конец страны, месяцами жить в палатках, и то, если повезёт, и палатки будут. мокнуть, мёрзнуть, говорят, земля в поисках каких-то черепков. А мне было душно в Москве. Презентации, встречи, перформансы и салоны. Я чувствовал себя там чужим, чужим и был. Я не понимал разговоров этих людей, их шуток. Мне постоянно казалось, что смеются они именно надо мной. В какой-то момент разногласия стали так велики, что а извините, мне стало стыдно. Меня приняли в этом городе как... как родную. Уж не знаю, в поисках ли выгоды, чтобы использовать в тайных своих целях, или просто получилось так. Но приняли, позаботились, а я тут в душу лезу. Ничего, развелись мы лет десять тому. Пусть и не сразу, но под конец было совсем тяжело. Она не желала смириться с неудачей и прилагала все усилия, чтобы меня перевоспитать. А развод в глазах общества был именно признаком неудачи. Я не хотел перевоспитываться, а мы постоянно ссорились. Тогда я увёз Горку к деду. В общем, мы сейчас стараемся не пересекаться. Она вышла замуж из-за того, кто оценил её силу. Помогает мужу руководить концерном, занимается благотворительностью и в свете сияет. Я вот и дальше брожу по стране, пытаясь совершить открытие. И порзнь мы куда более счастливы, чем были вместе. «Да, наверное. Но мне всё равно от чего-то грустно. Может, от того, что мясо закончилось?» Впрочем, княжеч мне подсунул коробочку с пирожными. И грусть ушла. Некоторое время мы просто молчали. А потом я заговорила. Он не спрашивал, не пытался вызнать, что да как. Он просто сидел, пил чай, а я про змеи-деву и того, кто лежит в могиле тысячу лет. Про дуб, поляну, источник, в который я провалилась. про истории, что случилось в незапамятные времена, но ещё не закончилось. И вот я вытащила из кармана монетки, которые положила на стол. Если княжич и вправду историк, то пусть глянет. Это я на поляне нашла. И ещё я вышла и вернулась с камнями, которые так и лежали в косметичке. И стоят они в стиле, как положено сонному моруку, да и на вита оставались такими же плотными. Эти я утром нашла, когда вы меня разбудили. А, извините. Лют разглядывал монетки, сгорбившись, согнувшись так, что ещё немного и спина переломится. Я тогда не хотел. Да ладно. Так, это арабский куфический дирхам, пояснил княжич. Старинный весьма. На самом деле тут нужен специалист. Я могу определить, что за монета, но и только. Дирхамы в своё время широко использовались, и не только в халифате. Они постепенно распространились и в Европу, и на Русь. Он отложил монету. И дорогая? Возможно, очень. Но, может, что и нет. Зависит от того, когда и где была от Чеканина, и в каком количестве. Там множество нюансов. Знакомых специалистов по арабским дирхамам у меня нет. Если хотите, я могу... «Фото отправить». «Ну, почему бы и нет?» «Продавать я её не собираюсь, но ведь интересно же». «И вот ещё. Я высыпала камушки на стол». «Это вообще нормально, что сны становятся как бы не с нами?» «Нет». Княжич подвинул один к себе и осторожно поднял. «Изумруд, и, насколько вижу, довольно чистый. Опять же, нужен ювелир, чтобы ценность определить. Но камень довольно крупный». Вообще, тут важен не только размер, но и равномерность окраса, цветовая палитра, наличие и отсутствие трещин. Их порой сложно разглядеть. Ненормально. Я ведь и сама понимала, что ненормально. «Не говорите об этом никому, пожалуйста». Люд подвинул камни ко мне, а монеты выложил рядом. «Если захотите продать, то обратитесь к деду, он поможет просто». Он сделал фото и перевернул монеты. «Он не поможет. просто могут возникнуть ненужные вопросы. Но да, где вчерашняя сирота взяла пару драгоценных камней немалого размера и древние монеты. Проклад соврать? А по поводу нормальности мне нужно кое-что проверить. Не сходится. Я накрыла камни ладонью и монеты, которые княжич придвинул тоже. Что? Я вот думала, думала и думала. Вот ведьма легла под землю, и там связана. То ли жива, то ли мертва. Своего мужа она тоже прихватила. Оба лежат ни живы и ни мертвы. Но сдвинуться с места не способны. Город затопило, ладно. Но откуда тогда взялись Афанасьевы? Те, кто хранил этот источник, поляну. Их дитя? Логично бы. Но там ребёнок был примерно годовалым. Да. Я мысленно прикинула. Да, родилась эта девочка в ведьмину ночь, и город тоже затанул в ведьмину ночь. Украли ребёнка чуть раньше, стало быть, годик ей. Может, после вернули, предположил Лют. Может, но как рассказали, как научили, а уверенно, что рассказали, поинтересовался княжич. Ведьмина сила, сколь знаю, если есть, то есть. Её запореть сложно, забрать да. Допустим, девочка была, жила, росла себе, а потом сила пробудилась и позвала, протянула к роще. И у пёрёвки именно ведьма поселилась в деревне, чувствовала наверняка связь свою с местом. Логично, но мне они являлись те женщины, и ещё вот змея-дева. Если мне посторонней она явилась, то собственную внучку точно бы отоскала. Почему не рассказала ей всё? Ведь могла же? Могла, наверное. Наверное? Княжич пожал плечами. Здесь никогда нельзя узнать точно. К сожалению, дети великих давно уже не заглядывают в мир или научились прятаться. Главное, что даже по легендам, по летописям их жизнь окружена массой условностей. Скажем, они не могут выходить в явь, когда им вздумается. Та же ведьмина ночь известна прежде всего тем, что стирает границу миров. Соответственно, отворяет запертые двери и впускает в наш мир тех, кому в иное время путь сюда заказан. Но это самый очевидный пример. Ещё бывают ограничения на время, на условия, скажем, на полную луну или новорождённую, которая должна прийтись на первую декаду месяца, на последнюю, на цветение папоротника. Папоротники не цветут, «Ну да, знаю, это для примера». «Я поняла, но она говорила, что есть один день в году и одна ночь, когда я по неосторожности погадала на жениха, чтоб я ещё раз когда-нибудь». Кроме того, вполне возможно, что она говорила, но тогда была жива обида на отца ли, за мать. Девушка могла просто-напросто отказаться помогать или не отказаться. Он задумался». и в задумчивости принялся водить ладонью по волосам, от олба к макушке и обратно. Светлые вихры вставали дыбом, и вид у княжича был призабавный. Это ведь не так просто. Смотри, тут всё смешалось. Византийский артефакт, который запер природную ведьму. Заметь, очень сильную природную ведьму. А значит, и артефакт серьёзный. Хотя кое-что становится понятным теперь. Мне вот не очень понятно. Проклятие этой ведьмы. Силы, вышедшие из-под контроля. Город затонул. И если так, то люди погибли. А это могло трактоваться как жертва. Те боги они ведь. Ну да, не все были добры, знаю. О том не принято говорить вслух, но жертвы приносились. И весьма часто такие, что... Ну, в общем, да. Могло бы целый город. Люди, сколько их было? Тысячи. Мужчины и женщины. Мужчины. старики, дети, те, кто оказался не в том месте, не в то время, те, кто не был причастен ни к княжеским играм, ни к ветвиной обиде. М-м, в общем, души могли стать закладом, а перебить его не всякому дано. Он произнёс это тихо и виновато. То есть они могли пытаться, те, кто жил после, и наверняка пытались, на что-то дони выходило. А теперь вот время почти иссякло. потому что тот, кто лежит в могиле, он почти умер. А с ним идёт ведьма. И а что тогда случится, если эти двое? Я замялась, не понимая, как правильно сформулировать вопрос. Ну, если они умрут. Не знаю. Княжич вытянул ноги. Может, что и ничего. Хм, вряд ли. Спины мозгопчую, что так легко всё не обойдётся. А может, они ведь давно тут Источник этот, роща запретная, дед про неё мало знает. Наина про рощу говорить не любила и не говорила никогда. Да и вела себя, когда стало ясно, что род вот-вот оборвётся, она же не особо обеспокоилась. Почему? Ведь если хранитель нужен, то она должна была бы искать хоть кого-то. А она к ней приезжали в гости, особенно когда стало известно о смерти дочери. Потому что нормальные ведьмы, в отличие от меня, Знают, что ведьмак силу не наследует, и род не продлит. А сила у Наины была и немалая. И этой бы силой по уму распорядиться, и и обязана она была назначить приемницу, научить её, отвести на поляну заповедную, дубу представить, рассказать, показать. А она тянула до последнего. Потом и вовсе умерла, что совсем уж предосудительно, если так. Неужели не понимала, что возможно такое, не верила? Или «Всё-то понимала и верила, но не находила никого по нраву, а Афанасьев взял и нашёл меня вот. Тоже слабо, и, главное, не идут из головы те слова про дитя, проклятое. Почему? Кем?» «Мне кажется, что если не разрубить этот узел, то после смерти тех, кто проклятие наложил, источник уйдёт. И ладно, если пересохнет по-тихому, но история знает случаи, когда источник умирал мучительно». «Забирая жизни у всех, кто рядом». Княжич поднялся. «Вы простите, но я должен поговорить с дедом». «А я с Афанасиевым. И не важно, что третий час ночи, и нормальные люди спят. Но он должен ответить, должен хоть что-то рассказать, показать». Афанасиеву было плевать на его долг. И трубку он не взял. Точнее, в трубке приветливый женский голос сообщил, что абонент находится вне зоны действия сети. «Чтоб его!» «Тут катастрофа грядёт, а он, поганец, смылся куда-то». «Ничего. Завтра я снова дозвониться попробую. Сперва в участок. Должны же там знать, что и к чему. А если нет, то и съезжу. Машина вон имеется». С этой успокаивающей душу мыслью я легла спать. И, что удивительно, на сей раз сон мой был спокоен. Ни змеи дев, ни ведьм из прошлого, ни слишком уж живых покойников. Только коридор из свечей — и зеркало впереди. Суженай мой, ряженый, девичьи тонкие голоса выводил слово за словом, дрожал от страха, и следом дрожало пламя свечей, но не падало, не обрывалось. Евись ко мне. И я шла по этому коридору, шла на голос, который звучал совсем рядом. И если успею, надо успеть и на чеснова темнота. Очень надо. Но коридор казался бесконечным. А зеркало, бывшее вроде бы недалеко, не приближалось. Сон, что с него взять?